«Леонид, Лидочка, сейчас». Леонид виделся с Лидочкой каждый день. И неважно, сколько у него было работы, насколько сложными были дела в суде, он должен был ее увидеть. И не просто увидеть, он всегда мечтал прожить с ней целую жизнь, долгую и счастливую. Но сейчас, когда он узнал, что времени у них почти не осталось, он и не подумал смириться и отказаться от своей мечты. «У них будет долгая и счастливая жизнь», — сказал он себе. «Непременно будет. Просто нужно будет уместить ее в те годы, а может и месяцы, которые им остались». И он делал для этого все. Сначала он долго смотрел их семейные альбомы и слушал рассказы девочек о том, что любит их мама, а что не любит, о том, чем она занималась, куда ездила, какие фильмы часто смотрела, какую одежду носила. Он собирал детали по крупицам, он все записывал, собирал в большую папку. Он знал, это будет его самым главным делом, делом его жизни. Он должен был выиграть это дело, дело против времени, дело против ее болезни. Он придумывал для нее не просто истории, а целые миры. Сначала она относилась к ним с недоверием, а потом уже ждала, чтобы поскорее услышать от него свои собственные воспоминания. Она садилась в свое любимое кресло у окна, и он рассказывал ей, что с ними приключилось, куда они ездили, что они видели, где они были. Иногда она делала вид, что вспомнила, а может, она и правда что-то вспоминала. Странное дело, но если истории были реальными, они нравились ей меньше. Как-то он осмелел и попытался рассказать ей, что они ездили в поселок ее детства. Доктора считали, что воспоминания из прошлого самые яркие, самые прочные, и что именно они особенно полезны для пациентов с Альцгеймером. Лидочка внимательно слушала его. Она, как обычно, ловила каждое слово. Про то, как они собирали вещи, что положили в чемоданы, как потом ехали на такси на вокзал, как сели в поезд, про чай в подстаканниках, кусочки сахара в бумажной обертке с нарисованным поездом, про вечно влажное постельное белье, которое сначала нужно было развесить в купе, а только потом постелить, про желтые фонари, которые бросали свет в окна поезда, про станции, на которых старушки продавали ароматную вареную картошку с укропом, «А соленые огурчики? Мы ведь купили соленых огурчиков?» «Конечно, купили, Кивалон. И жареных пирожков тоже. С капустой?» «Да, непременно с капустой. И с картошкой тоже». Разговоры о еде ей очень нравились. А потом он рассказывал, как рано-рано утром они с ней вышли из поезда и пересели на автобус, и он повез их мимо полей с кукурузой и подсолнухами. Ехать было долго, но было еще утро, было не жарко, а в автобусе были открыты окна. «Не окна!» поправила она. А в крыше? Окна не открывались. Точно, исправился он. А потом автобус приехал к автовокзалу, к красивому, но ужасно запущенному зданию с ощербатыми колоннами и пыльным фасадом. Он забрал их чемодан, и они пошли пешком вдоль длинного забора по тротуару под высокими тополями. Потом вышли на длинную аллею Тенистую, старую. Там тоже по обе стороны были тополя, и они пошли дальше. «Нет!» — вдруг категорично сказала она. «Я туда не ездила! Я никогда там не была!» И посмотрела на него холодным взглядом. Он тогда ужасно испугался. Вдруг она поймала его на вранье и теперь не поверит ни одному его слову. Он описывал ей дорогу к аэродрому ее отца. Но она не стала его слушать. В тот вечер она не сказала ему больше ни слова отвернулась к окну и даже не попрощалась, когда он, просидев рядом с ней еще час, наконец сказал, что уходит. Он спустился вниз, ужасно расстроенный. К нему тут же подскочила Ниночка, и он рассказал ей о том, что случилось. К тому времени все уже привыкли к его волшебным рассказам о путешествиях в разные города и страны. И Вера с Милой частенько даже подслушивали под дверью. Теперь уже не потому, что не доверяли, а потому, что им самим было жутко интересно. «Похоже, я провалился», — вздохнул он. но «Ну, я думал...» Она обрадуется, Ниночка. Она вспомнит. Я же говорил правду. «Ой, у меня было то же самое», вздохнула Нина. «Я однажды нашла большой альбом про старые самолеты, про кукурузники, да. Мама и тетя Мила часто рассказывали мне маленькой про дедушкин самолет, то есть про дедушкин, конечно. Так вот, я тоже думала, бабушка обрадуется, что мы с ней будем рассматривать там картинки. Она вспомнит своего папу, и ей будет приятно». А она тогда захлопнула книгу, накричала на меня – «И выставила за дверь, представляете?» Леонид усвоил урок. На следующий день в дверь позвонил курьер из кондитерской и отдал Вере большую коробку с пирожными. Там были «Паштел де НАТО». Вера сразу догадалась, чьих рук это дело, и набрала его номер. «Николай Иванович», — сказала она. «Да, Верочка», — отозвался он. Теперь это имя отчество стало у них кодовым словом, когда они задумывали какой-то сюрприз для Лидочки. «Что прикажете делать с коробкой? Насколько я поняла, сегодня вы с мамой летали в Лиссабон?» «Да, дорогая, ты правильно поняла», — рассмеялся он. «Поставь незаметно к ней в комнату парочку пирожных. А я приеду сразу после работы. Думаю, к восьми. Скажи, маме можно немного алкоголя? Я хотел привезти бутылочку Мадейры». «Немножко можно. Главное, не привозите сушеные трески». К восьми все семейство уже было в сборе. Леонид Сергеевич был снаряжен двумя маленькими старинными рюмочками и отправился в комнату к Лидочке с Мадейрой и странным белым платочком. Все остальные прилипли к двери. «Добрый вечер! Ты позволишь мне войти?» Они уже перешли на «ты», как добрые старинные друзья. «Входи, входи!» — радостно сказала Лидочка. Она была в темно-зеленом платье, волосы собраны в пучок, в ушах серьги. Она ждала его, она наряжалась. Он быстро посмотрел на стол, там стояла тарелка пустая, с крошками. Он улыбнулся про себя и не подал виду. «Ты забыла у меня свой платок», — сказал он. «Но это моя вина. Я заторопился в аэропорту». «Да», — неуверенно кивнула она. «Вот», — он протянул ей белый платок, вышитый какими-то мелкими цветами и буквами. «Платок», — повторила она задумчиво, взяла его в руки и стала рассматривать, осторожно проводя пальцем по вышивке. «Да-да», — он быстро сел на стул, И начал рассказывать, не давая ей и минуты, чтобы подумать или возразить. Он говорил и говорил очень подробно о том, как они прилетели в Лиссабон весь день бродили там и катались на трамвайчиках и ели пирожные. «Они были такие вкусные!» — она всплеснула руками. «Как хорошо, что ты догадался взять и с собой! Только я тебя не дождалась и все их съела!» «Ничего страшного!» — сказал он. «Там внизу есть еще. Мы же привезли для всех!» Они ели пирожные в Лиссабоне и пили модеру в маленьком кафе. А потом поехали смотреть на океан. И там сидели на ветру. А потом пошли ужинать и лакомились сыром и хамоном. А потом слушали Фаду. «Мы танцевали!» — вдруг поправила она. «Ты забыл! Мы же с тобой танцевали!» «Конечно! Как он мог забыть? Конечно, они танцевали!» Было шумно и тесно, но они танцевали. «На ней было платье. Нет, на ней была юбка, очень красивая, в красных цветах, верно?» Точно, он запомнил, она им очень понравилась. Она ей очень шла, а потом на следующий день они поехали в рыбацкую деревню. «Подожди!» — оборвала она его. «А где мы спали?» И тут он запнулся, потому что не знал, как будет правильно. Он до сих пор был Николаем, но ведь он был посыльным от Леонида и не знал, был ли у Лидочки роман с Николаем или все-таки она по-прежнему ждала Леонида. Он молчал. Она вдруг сказала «Неужели ты такой же, как все мужчины? Станешь делать вид, что у нас ничего не было?» Тогда он выдохнул и стал рассказывать, что они сняли номер один на двоих в крошечной гостинице, где у двери были разноцветные плитки «Азулежу». «Азулежу!» — повторила она как завраженная. А на утро, когда они поехали в рыбацкую деревню, он, конечно, не мог не купить ей платок влюбленных. После всего, что между ними случилось. Они путешествовали много, каждый день, и из каждой поездки что-то привозили. У Лидии Андреевны собралась уже целая коллекция вещественных доказательств. Каким-то из них она сильно привязывалась и рассказывала дочерям, что это шаль с кистями, она из Испании. Но там было уж очень жарко, зато паэлья была просто восхитительная. Леонид находил в Москве места, где лучше всего готовили национальные блюда. Паэлью тогда привезли к ним домой прямо в огромном чане, и вся семья ела ее еще несколько дней. А вот эти серьги такие делают только в одной ювелирной мастерской в Италии. И джелата. Там делают джелата, самое вкусное на свете. А эти подушки, господи, да они ужасные. Это просто жуткий синий цвет. Но там в Мексике все цвета такие пронзительно яркие, что они не могли их не купить. Там они казались вполне пристойными, надо же. А тут просто вырви глаз, они цвет. Вот ведь как смешно бывает. Но не уноси их, не убирай, пусть будут. Эту банку тоже не убирай, Верочка. Там были печенья, шоколадные печенья с белой начинкой. Да, в этой банке мятного цвета с золотом, знаешь, где такие делают? Только в Амстердаме. И не надо хихикать, это прекрасный город, поверь. Там есть не только квартал с блудницами и разные притоны, нет. Там зелень, деревья, там каналы. Там они взяли у друзей маленькую лодку и весь день провели на воде. А вечером ели устриц и лангустинов. И ели биск, видишь, написано на бумажке, чтобы не забыть, как называется этот суп. А потом поехали к морю. Море там совсем рядом. Вот когда пришло время разобрать тайники Леонида. Вот для чего ему нужно было объездить за них двоих целый свет. У Лидочки были кружева из брюги, баночка дижонской горчицы, разумеется, из самого Дижона, и наволочки из местного универмага, корови колокольчик коробка из-под швейцарского шоколада, сапожки из Норвегии, а в ванной настоящая губка, которую выловили где-то у греческих островов. В Австрии она пробовала настоящий торт «Захер», мастерски выпеченный лучшим московским кондитером, а по дому щеголяла теперь исключительно в расшитом халате из Марокко. Доктора были правы, принцип «предмет события» работал, но только события были ненастоящими. Для всех, кроме самой Лидочки. Для нее это были настоящие доказательства настоящей жизни, которую она жила в рассказах Леонида. Она буквально расцвела, почти не устраивала истерик и не убегала из дома. Она ждала каждого прихода Лени, ждала новых историй, новых подарков из их путешествий, но спать все равно ложилась со старой перчаткой под подушкой. С той самой перчаткой, которая к ней вернулась. И да, она вдруг как будто позабыла про аэропорт по субботам. Ей больше никуда не надо было лететь. Он старался как мог, он и сам искренне верил во все свои рассказы. Он приносил ей духи, самые разные, чтобы она вспоминала, как пахли их города и страны. Иногда он делал их с Лидочкой героями книг, которые недавно читал, или фильмов, которые его особенно тронули. И из них тоже приносил ей подарки на память. Все теперь крутилось вокруг памяти. Была только одна вещь, которую он так и не решался ей отдать. У каких-то перекупщиков в интернете он нашел золотую медаль за особые успехи в учении. Того времени, точно такую же, как была у Лидочки. Он тогда сразу же помчался за ней на другой конец города и купил ее, но отдать никак не мог, особенно после той истории про ее родной город, который она отказалась слушать. Каждый вечер он крутил ее в руках и раздумывал, но потом опять убирал в ящик стола, понимая, еще не время. Но однажды все-таки взял с собой. Было воскресенье. И все семейство сидело на улице в недостроенной беседке. Стол и скамейки уже установили, а крыши еще не было. Но это совершенно никому не мешало. На столе был чай, печенье, тарелки с какой-то детской едой. Близнецы носились по лужайке за таксой с Семой, а Мила со Славой пытались поймать их и накормить. Нина с кем-то болтала по телефону, а Лидочки не было. Леонид вышел из машины, Ниночка сразу побежала к нему и помогла вытащить из машины ящик с фруктами. Он никогда не приезжал без гостинцев и не умел привозить по чуть-чуть, всегда по многу. «Идите к нам!» — помахала ему Вера. «Как ваша нога!» — крикнула Мила, пробегая мимо за хохочущим то ли Митькой, то ли Мотькой. «Все хорошо!» — сказал он. «Все хорошо!» Это была чистая правда. Ему было с ними очень хорошо. «Мама в доме, сейчас выйдет!» — сказала Вера. «Она там что-то искала на кухне. Она в последнее время вообще часто что-то ищет. Я вот тоже кое-что нашел», — сказал он и положил на стол медаль. Все одновременно уставились на золотой кружок и замолчали. «Это что, бабушкина медаль?» — спросила Ниночка. «Не бабушкина, но точно такая же», — кивнул он. «Бабушкину заныкал дядя Мишенька», — напомнил Слава. «Я не знаю, что мне делать». Леонид опустился на скамейку и положил руки на стол. «Хотел посоветоваться с вами. Я купил ее в интернете. Давно хотел отдать ей, но потом засомневался. Помните, как она отреагировала на самолеты-кукурузники?» «Ой, да», — вздохнула Вера. «Вот и я не рискнул». «А я бы рискнул», — пробасил Дима. «Ну, слушайте, попробовать-то можно. Тем более с нашим опытом погорелого театра. Мы же всегда сообразим походу и выкрутимся, а? Она же и так ее искала, помните?» «Да уж, забудешь такое», сказал Слава, с трудом удерживая на руках вертлявого сына. «Я полночи кухню отмывал». «Я тоже за то, чтобы отдать», сказала Нина. «А я против», отозвалась Вера. «Я боюсь отката. Я вообще всего с ней боюсь. Это же такая непредсказуемая вещь. Это ее болезнь, будь она проклята. Сегодня все отлично, а завтра хлоп и сумерки. И не знаешь, от чего ее замкнет. Давайте я вам пока чаю налью, Леонид Сергеевич». «Так, и чтоб...» «Так и что будем делать?» спросила Нина. «Ставить вопрос на голосование?» «Пока попьем чай и спокойно подумаем», решила Вера. «А то фунтучи набежали, того глядели вонет. А у нас крыши нет, зато чай пока горячий. А меня кто-нибудь угостит чаем?» Вдруг раздалось у нее за спиной. Из дома вышла Лидия Андреевна и подошла к ним. Все сразу всполошились, усадили ее. Вера стала разливать чай. «Что же вы не сказали мне, что пришли, Николай?» кокетливо спросила линочка «Я как раз собирался, вот буквально присел на минутку тут с ребятами», сказал Леонид, «и хотел идти за вами, но...» Она увидела медаль. Он проследил за ее взглядом и сразу понял, куда она смотрит. Она смотрела на медаль, не отрывая глаз, потом медленно протянула руку и взяла ее осторожно, как будто боялась дотронуться. В это время совсем рядом... Вдруг грохнул раскат грома, и с неба упали большие тяжелые капли. «Ну вот», — сказал Дима, — «дождались. Будем тут сидеть? Хватайте, давайте, кто детей, кто чашки. Побежали в дом, а то ведь можно совсем промокнуть». Но все сидели как вкопанные и боялись пошевелиться. А Лидия Андреевна долго смотрела на медаль у себя в ладони, а потом подняла на Леонида глаза, полные слез. «Вы ведь лёня да?» — спросила она. «Да». Он кивнул и поднялся, и, наконец, решился. «Хотите, я вас отнесу?» — спросил он. «Под козырек, переждать дождь!» «Хочу», — ответила она хриплым голосом. «Да, отнесите меня, пожалуйста!» И протянула к нему руки. В ту ночь Леонид Сергеевич остался ночевать у них в доме, в комнате Лидии Андреевны. По этому поводу никто не сказал ни слова. А рано утром Вера встала самая первая и готовила завтрак, когда вниз спустилась ее мама. Она присела за стол и сказала «Здравствуйте!» «Доброе утро», — ответила Вера и повернулась к ней. Лидия Андреевна сияла. Это было правильное слово. Вера не смогла вспомнить, когда она видела свою мать с такой счастливой улыбкой на лице. Она сидела и улыбалась, а потом засмеялась. Неожиданно громко, сама испугалась своего смеха и спрятала в ладони лицо. «Вы только не подумайте, что я сумасшедшая!» Тихо, почти шепотом сказала она Верочке. «Я в себе. А то, скажете, вот какая чокнутая сидит и улыбается без причины. Но я так счастлива! Знаете, я ведь никогда не могла себе такого представить!» А сейчас я дышать не могу. От счастья тот мужчина со мной. Вы ведь его видели. Вы тоже туда остановились в этом пансионе?» Вера кивнула. «Так вот, этот мужчина, я знаю его очень давно, но я очень долго делала вид, что мы незнакомы, что я его не узнаю. Вот так я себя вела, представляете?» «А почему вы не признавались, что его узнали?» спросила Вера и села рядом. «Я не могла, Лидия Андреевна покачала головой. «Никак не могла. Я так сильно его однажды обидела. Давно, в юности, я разбила ему сердце. И я думала, что не имею на него права, что мне теперь нельзя быть с ним, что это неправильно. Но знаете, я так счастлива. Я так сильно влюбилась. Вы не представляете, какая счастливая у меня с ним жизнь. Мы объездили весь мир». Мы столько всего вместе видели, столько пережили хорошего. Так просто не бывает. Столько счастья, столько красоты в жизни. Это вот так много. Какая счастливая у меня жизнь. Знаете, моя дочь когда-то влюбилась. Все говорили, ей очень рано. Хотели, чтобы она бросила того мальчика. Ей было 15 лет, но я одна верила, что это по-настоящему. А теперь я сама влюбилась. Я уже старенькая, чего там? Так вот, то, что люди говорят, это выдумки, поверьте мне. Любви все равно, сколько вам лет. Жаль, я не могу сейчас сказать об этом моей дочери. Она так давно меня не навещает. А я по ней очень скучаю. Очень. Мы никак с ней не встретимся. Я ведь так много путешествую. Она задумалась. Ну, я пойду. Не стану вам мешать. Спасибо, что вы меня выслушали. Мне нужно было с кем-то поделиться. Не кричать же из окна, что я такая счастливая. Правда? Спасибо вам. Я пойду. А вы очень красивая. Пусть у вас тоже будет много счастья. Да, я желаю вам много-много счастья. Вы, кстати, очень похожи на мою дочь.